Глава шестнадцатая. В Сан-Диего я поспел к полудню. От дома Трасков на Бэйвью-Авеню открывался вид на Норд-Айленд и залив. Перед добротным домиком типа ранчо по косогору раскинулся ухоженный газон с клумбами. Я постучал в дверь молотком в форме морского конька. Ответа не последовало. Снова постучал, подождал и повернул ручку. Дверь не открылась. Я обошел дом с таким видом, словно собираюсь его купить, поочередно заглядывая во все окна. Плотно задернутые шторы оставляли узкую щель. Сквозь нее были видны лишь некрашенные деревянные шкафчики да раковина из нержавеющей стали с грудами грязных тарелок. Гараж, прилегающий к дому, был заперт изнутри. Я вернулся к своей машине. Она стояла напротив дома трасков чуть наискосок. Забрался в нее и стал ждать. Домишко был самый заурядный, но я не мог оторвать от него глаз. Мне казалось, что суета на море и на небе, мельтешащие паромы, рыбачьи лодки, самолеты и чайки каким-то образом связаны с этим домом. Время тянулось долго и нудно. Мимо меня проезжали фургоны, машины, битком набитые детишками, которых куда-то везли мамаши. Похоже, улицу здесь использовали в основном для проезда. Гордые собственники больше сидели по домам. Очевидно, не желали якшаться с внешним миром. Видавший виды автомобиль, явно не здешний, пыхтя взбирался на холм. За ним тянулся хвост выхлопных газов. а его приближение меня загодя оповестил скрежет шестеренок, давно нуждавшихся в смазке. Из машины вылез костлявый верзила с нечистой серой бородой в нечистой серой куртке. Бесшумно ступая ветхими теннисными туфлями, пересек улицу. Под мышкой он нес круглую мексиканскую корзину. Как и я до него, постучал в дверь Трасков. Как и я, повертел дверную ручку. Потом хищным движением матерого зверя поднял голову и одним взглядом окинул улицу от начала до конца, а заодно и меня. Я сделал вид, что разглядываю дорожную карту Сан-Диего. А когда снова поднял глаза, Верзила уже закрывал за собой дверь. Ему все-таки удалось ее открыть. Я вылез из машины, пошел посмотреть на паспорт его драндулета. «Рэндолф шеперд «Хижины Кончиты», «Империал Бич», прочитал я. Ключи торчали в зажигании, я сунул их в карман. Справа от шоферского места валялся открытый на третьей странице экземпляр Лос-Анджелесского Таймса. Под крупным, в две колонки, заголовком было помещено сообщение о смерти Сиднея Хэроу и фотография этого молодого хлыща, которого мне так и не довелось увидеть. Сообщение упоминалось, что я обнаружил тело, и только. О Ниге Чалмерсе не упоминалось вообще. Зато цитировался капитан Лэкленд. Он обещал в течение суток арестовать убийцу. Я еще изучал газету, когда Шепард открыл дверь. Воровато озираясь, он выскочил из дому, словно его вынесло взрывной волной. Он был явно не в себе. Глаза у него стали круглые, как мраморные шарики. Разинутый рот зиял в седой бороде красной дырой. При виде меня он остолбенел и затравленно оглядел широкую, залитую солнцем улицу так, словно это огороженный глухой стеной тупик. — Привет, Рэнди! — он озадаченно ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы. Сделав над собой неимоверное усилие, так, вступая в ледяную пучину, Шепард поплелся ко мне через дорогу. Рот его растянула придурковатая улыбка. «Вот, привез мисс Джин помидорки. Я ведь раньше садовником работал у ее папаши. У меня чудо, не руки. Что в землю не ткну, во как растет. Видали?» Он совал мне в нос свои заскорузлые грабли с грязными обломанными ногтями. «Вы всегда пользуетесь отмычкой, Рэнди, когда привозите продукты?» «Откуда вам мое имя известно? Вы что, шпик?» «Не совсем». «Откуда же тогда вам мое имя известно?» «Вы известный человек, Рэнди. Вот мне и захотелось с вами познакомиться». «А вы кто сам будете, Шпик?» «Частный сыщик». Рэнди мигом принял решение и просчитался. Видно, его жизнь состояла из сплошных просчетов. Об этом свидетельствовали шрамы на лице. Он полез пальцами мне в глаза и одновременно попытался ударить колено в живот. Я перехватил его руку, вывернул. Мы так и застыли. В глазах Шеперда сверкала ярость. Но его хватило ненадолго. Он с каждым мигом менялся. Казалось, мне демонстрируют стоп-кадры, показывающие процесс старения этого человека. Рука его обмякла. Я отпустил ее. — Слышите, хозяин, может, я пойду? Мне и в другие дома товар доставлять. — Что у тебя за товар? — Шкоды? — Что вы, сэр, с роду такими делами не занимался. Он поглядел на дом Трасков, словно никак не ожидал его здесь увидеть. — Вспылить я могу, но и мухи сроду не обидел. Вас ведь я не обижал. Это вы меня обидели. Так уж мне на роду написано. Меня всегда обижают. Ну, не только тебя. Он замолчал, словно я его кровно оскорбил. На что это вы намекаете, мистер? Да вы вот тут прикончили двоих. И для тебя это не новость. Я достал газету из его машины и показал ему фотографию Хэроу. В жизни его не видал, сказал Шепард. Но газета у тебя развернута как раз на этой странице. Не я эту газету разворачивал. Я ее так на станции подобрал. Всегда там газеты подбираю. Шепард наклонился ко мне. Он весь взмок от страха. Послушайте, так я пойду, ладно? Мне не втерпешь. Перебьешься. У меня дела поважнее. Не для меня. И для тебя. Знаешь, Ника Чалмарса, такого молодого еще парнишку. И вовсе он мне Но тут же спохватился и переспросил. Как вы сказали? Ты же слышал, я ищу Ника Чалмарса, и не исключено, что он ищет тебя. Чего же ему меня искать? Я его и пальцем не тронул. Когда узнал, что Свейн задумал похитить мальчонку, снова спохватившись, он прихлопнул рот рукой, словно хотел затолкать слова назад или схоронить, как пташек в бороде. Свейн похитил сына Чалмарсов? Чего вы ко мне прицепились? Я чист, как стеклышко. При этом он сощурил глаза и уставился в небо так, будто видел, как оттуда кидают петлю ему на шею. — Мочи моей нет стоять на этом солнце, у меня от него рак кожи начнется. Медленная смерть. Свейн умер быстрее. Вам не пришить мне убийство, Свейна, хозяин? Даже шпики в поинте тогда меня отпустили на все четыре стороны. Они не знали того, что знаю я, иначе не отпустили бы. Он пошел ко мне на полусогнутых» бил на жалость. «Христом Богом, клянусь, за мной ничего нет. Я чист. Но, пожалуйста, мистер, отпустите меня». «Да что ты! Мы еще толком и не поговорили. Что ж, мы так и будем здесь стоять? Почему бы и нет?» Он непроизвольно обернулся на дом Трасков. Я проследил за его взглядом и заметил, что парадная дверь приотворена. «Ты не закрыл за собой дверь. Пойдем, захлопнем ее». «Вот вы и закройте», сказал он. «У меня ногу свело. Мне сесть надо, не то свалюсь». Он забрался в свой драндулет. Без ключей он далеко не уедет, решил я, и пересек улицу. Сквозь приоткрытую дверь были видны рассыпавшиеся по полу помидоры. Я вошел в холл, стараясь не наступить на них. Из кухни несло паленым. Стеклянная кофеварка на плите выкипела и потрескалась. Рядом, на зеленом виниловом полу, лежала джин Траск. Я выключил плиту, склонился на джин. Грудь в ножевых ранах, горло перерезано. Облаченная в пижаму и розовый нейлоновый халат, тело еще не остыло. И хотя Джин, несомненно, была мертва, в доме явственно слышалось чье-то дыхание. Казалось, дышит сам дом. Я пересек крохотную коморку при кухне и, минуя мойку и сушилку, вышел к пристроенному гаражу. В гараже стоял седан Джорджа Траска. Рядом, на бетонном полу, лежал ник Чалморс. Я расстегнул ворот его рубашки, заглянул в глаза — Зрачки закатились. Наатмуж ударил его сначала по левой щеке, потом по правой. Никакой реакции. И тут я услышал собственный стон. Три порожних аптекарских пузырька разных размеров валялись на полу. Я подобрал пузырьки и сунул в карман. Поиски пришлось прекратить. Надо было вести Ника на промывание желудка. Я поднял дверь гаража, пересек улицу, сел в машину и завел ее за дом. Потом, крякнув, втащил Ника, он был здоровенный малый, на заднее сиденье запер гараж и захлопнул парадную дверь. И тут только я заметил, что Рэнди Шепард и его драндулет исчезли. Очевидно, он управлялся с машинами без ключей не хуже, чем с замками. Однако, учитывая обстоятельства, его поспешное исчезновение можно понять.